Эпилог. 1 июля 1241 года. Москва. У нас проблемы, с порога заявил Иван. Что опять? повил бровью Георгий. В его представлении после монголов все остальное мелочи полнейшей фигня, а не проблемы. Я не шучу. Помнишь, я получал сведения от нашей агентуры в Константинополе, что к нам направляется большое посольство из Франции. Да. Ты выяснил его цели состав? — Если бы. Так, по мелочи, но сейчас это не главное. Только что я получил письмо голубиной почтой от моего агента в Киеве. Он, следуя моему приказу, прибился к посольству. Так вот, от самой Десны их сопровождают кочевники. — Вот террас, — покачал головой Георгий с ухмылкой. — Ниоткуда они в степи взялись? — Печенеги. — Что? Выдавленные половцами к Дунаю, они после их ослабления стали снова хулиганить. сдерживать их некому. Хорошо, но нам-то что с того? Не дойдут, нам же лучше. Мы с папой условились, что я не приму его священников до окончания войны. Война кончилась. Чем еще может быть это большое посольство из Франции? Да там, наверное, целый полк священнослужителей идет. Вот и выходит, что если печенек их побьют, мы в плюсе окажемся. Как говорится, и вдоволь, и без греха. — Что ты можешь сказать о своей троюродной сестре, Изабелле? — Очень набожная девица, — пожал плечами Георгий. Вроде бы сдвинута на теме францисканцев и невинности, из-за чего послала наследника Фридриха II в далекие паломничества непечатными буквами. — Так возрадуйся же! — торжественно произнес Иван. — Ты чу? Я не знаю, что там папа и Людовик ей говорили, но она в том посольстве едет, причем с приданым. Чего? Невеста к тебе едет, твоя троюродная сестра Изабелла, которая по совместительству еще и сестра короля Франции Людовика IX. Папа сделал ход кочергой по яйцам. Он решил тебя женить на верной католичке, причем довольно миловидной, как мне докладывает». — Стер посольство и идет. Да, там есть священники, но весьма ограниченный контингент. — Какой он, однако, прыткий, — покачал головой Георгий. Меня спросить забыли. — Ну, куда ты торопишься? Спросят еще. — Вот так и спросят. При невесте, — саркастически отметил великий князь. — Они что, скандала не боятся? Ведь папа не сюзерен, а я ему не бедный восстал из провинции. Могу и отказаться. Они разве этого не понимают? Подожди, не кипятись. Там не в лоб все, конечно. Официально все чинно и благородно. и запыла едет, чтобы попросить тебя об открытии миссии францисканцев в Москве. Но только я зуб даю. В нужную минуту у посла за пазухой и папская булла найдется. И благословение от короля. А в обозе и преданная тыщица. Кроме того... Тебе двадцать пять по местному паспорту. То, что ты холост в таком возрасте, не твоя заслуга, а недоработка компетентных органов. Надеюсь, ты это понимаешь. Я вообще удивлен, что они только сейчас спохватились. Слушай, чуть мне не по себе от такой новости. Не хочешь жениться? Ну, а наш фанатичка. Напомни мне, мой друг, когда какая-либо женщина была без тараканов. У всех они свои. Одна транжирит деньги с истовым безумием, другая ездит по мозгам, а это будет молиться и каяться. Не самый плохой вариант. А ну как дети дурачками пойдут? По наследству. Ведь фанатиками не от великого ума становятся. Воспитание, мой друг, воспитание. Девица, насколько я знаю, вполне здоровая, только вот под колпаком с рождения. Так что ей по ушам катались целой автоколонны. «Не думаю, что там будет что-то плохое. Кроме того, вы так увлеченно переписываетесь с Людовиком. Этот шаг – нормальное решение для дальнейшего продвижения на мировой арене. Нам нужно много товаров из теплых стран. Дружить с Францией неплохо. Особенно, если нам удастся закрепиться какими-нибудь анклавами в Черном и Балтийском морях». «Ну, – растерялся Георгий, – ты предлагаешь мне выезжать ей навстречу?» «А разве есть выбор?» – удивился Иван. «Если печенеги захватят ее в плен, твоя репутация окажется подмочена, ведь они смогут забрать твою женщину у тебя из-под носа. Пусть она тебе даром не нужна, но даже в этом случае Изабелла – твоя сестра, пусть и троюродная. А ведь если Людовик быстро не найдет денег, они могут психануть и начать шалить с ней». — Проклятие! — хмуро, очень хмуро и как-то вязко произнес Георгий сквозь зубы, сдерживая уже накатывающую ярость. После убийства родителей угроза его родственникам воспринималась им крайне болезненно. — Сотню киросир я уже поднял по тревоге. Гусар и мобильный обоз тоже. — Понял, — кивнул великий князь и решительными шагами направился к двери из кабинетов, в котором работал, изучая донесения. «Ты уверен, что мы поступаем правильно?» Тихо поинтересовался Вячеслав, когда Георгий во главе колонны уже вышел из ворот Кремля. «Да, или ты забыл, какие психологические травмы ему оставила Тассу сударыня? Он ведь теперь даже мысли о браке не допускает. Так, переспал и забыл. А нам для имиджа державы нужен не только брутальный самец в доспехах, пугающий всех врагов в округе зычным рыком». Эту стадию мы уже прошли. Сам понимаешь, ему нужна официальная супруга. Уже и слухи нехорошие ползут. — Так приехала бы и поженились, — пожал плеча Мячеслав. — Ты в этом уверен? — Лично я ни разу. Гоша человек у нас абсолютно бездуховная скотина, как и мы с тобой. Ему святоша даром не нужна. Есть у меня подозрение, что он бы с ней мило поворковал, да и отправил домой. или максимум позволит организовать монастырь францисканцев в наших краях. Ездить по ушам он умеет. А там, я уверен, и у самой девицы не сильно-то большое желание замуж выскакивать». «Ну, возможно», — покачал головой Слава. «Поэтому ты потоптался ему по старым мозолям». «Да. Добился переключения тумблера Майо. Угроза ее жизни его всколыхнула». Он уже настолько вжился в роль, что воспринимает Людовика как брата, а Андраника как деда, на эмоциональном уровне. Он заставил себя в это поверить, и это правильно. Так вот, я подтолкнул его к осознанию того, что там убивают не только его невесту, но его троюродную сестру, пока доберется накрутить себя. Ну и для Изабеллы рыцарь на белом жеребце, спасающую жизнь, тоже немалый довод. Сам знаешь, как на девчушек производит впечатление о вид киросира. А Гоша там будет чуть ли не молнии из глаз метать. Хм. Ну ладно. Но ты и правда как-то странно все выглядит. Очень уж девичурайца. Сунул-вынул и бежать. Кхм. Пинок под зад, то есть нездоровая фигня. Вот и я о том. А девица-то не прибьют. Печенегам известно, кто она. Поэтому всех вокруг может и вырежут. А ее пальцем не тронут, дорогая птичка. Рисковые ребята. Слава Георгия, дай Боже. А им что? Они на Дунае сидят далеко. Да и соскочить куда есть. А если выгорит, навар изрядный. Семь дней спустя. К северо-востоку от Козильска. Изабелла поправила повязку лежащему без сознания рыцарю и, тяжело вздохнув, села на подножку воска. Дикие кочевники наседали третий день, а люди, сопровождающие ее, гибли. Уже пали три рыцаря, двенадцать оруженосцев и тридцать слуг. И это не считая прочих участников посольства. Половина францисканцев также упокоилась с миром. Часть лежали ранеными, а конца крайне не и Главная проблема – лошади. Их кочевники убили сразу, из-за чего продвигаться вперед стало невозможно. а загнивающие трупы на жаре вынуждали в скором времени покинуть убежище, что обеспечивали воски до подводы. И что делать дальше, она не понимала. тупик Апатия. А если бы она не была настолько набожной, наложила бы на себя руки, а так придется идти в плен, ибо никто из окружения не посмеет ее убить. Кочевники, видимо, все понимали, поэтому ждали, не спешили. «Смотрите!» — вдруг раздался хриплый голос кучерожака. Изабелла привстала и взглянула туда, куда указывал рукой слуга, а там из-за перелеска стали вываливать кавалеристы в легких латах. «Кто это?» — обратилась принцесса к командиру небольшого отряда своего будущего жениха, что присоединился к ним в Киеве. В сущности, только благодаря этим пятерым бойцам и их чудесным арбалетам Они все еще держались. Печенеги несколько раз пытались выкуривать их из-за повозок, но тщетно. Только новые трупы оставались вокруг. Их трупы. И да, скрепить повозки тоже предложил этот человек. Очень своевременно. «Гусары!» — с просветлевшим лицом произнес тот. «Венгерские всадники на службу великого князя!» «Чему вы радуетесь?» — удивился сэр «Их всего пять десятков. А степняков, как их там? Печенегов? Да, печенегов. Их три сотни с гаком. Они разобьют гусар». «Гусар, вероятно. Но посмотрите, сколько их. Пять десятков. Вся их рота. Так они ходят только с великим князем. А значит, Георгий Максимович тоже здесь. И привел керосир. Он их очень ценит». «Подтверждение его слов». Горнист-гусар задрал голову и заиграл какую-то мелодию, а из-за перелеска, откуда недавно выскочили эти всадники, ответил другой горн, и печенеги, вроде как навострившие коней перебить гостей, осадили свой порыв. С одним отрядом они справиться могли, но с двумя вопрос, ведь неясно, кто там идет. А гусары, плавно войдя в пространство между повозками и печенегами, остановились. развернувшись к врагу. Гусары у Георгия вышли просто загляденья. Породистые белоснежные лошади, линейных весов, длинноногие, поджары, скоростные. Красивое седло свободной посадки, дабы всякие отжигитовки и прочие финты можно было делать при необходимости. Сам же всадник представлял собой совершенно немыслимую смесь эпох. Брюки и сапоги от русских александрийских гусар, образца 1812 года. Даламан был стеганый и несколько измененного покроя с большим количеством украшательств. Поверх него надевались латы – образца поздних крылатых гусар, но из тонкой стали, из-за чего довольно легкие. Латы дополнялись шлемом-лобстером. У каждого бойца имелся небольшой прямоугольный щит – тарч с гербом Георгия, довольно длинное копье и легкий палаш. сильно развитым эфесом, как у знаменитого итальянского меча Скиевона, который, впрочем, в XIII веке еще не появился. Ну, и, само собой, к седлу был приторочен саадак, комплект из классного композитного лука со стрелами в плоских чехлах на османский манер. Выходило что-то вроде образца универсальной линейной кавалерии, которую Георгий пока только обкатывал, но в будущем что-то подобное было ему нужно для обеспечения разведки, патрулирования и охранения на марше. Так что судьба ее была практически предрешена. Изабелла так засмотрелась на непривычно красивых всадников, что вздрогнула от радостного крика Соролеона. — Киросиры! Она обернулась и ахнула. Из-за перелеска на рысях вышла знаменная группа, а вслед за ней колонна по четыре, самых грозных тяжелых кавалеристов планеты тех лет платные доспехи для них делались из нержавеющей стали поэтому они натурально сверкали в лучах солнца своими полированными формами синее сюрко с белыми двуглавыми грифонами невероятно длинные копья устремленное в небо и крылья крылья они трепетали крупными белыми перьями и производили незабываемые впечатления А образ завершали кони, отборной дистриэ, укрытые в превосходные латные доспехи. В этот самый момент гусары выхватили свои клинки и стали готовиться поддержать атаку киросир. А там у перелеска уже надрывно играл горн, разворачивая походную колонну для атаки, стремя в стремя. Но не потребовалось. Степники уже отступали со всей возможной скоростью. Они поняли, кто к ним пожаловал на огонек, узнав его доспех, выделявшийся на фоне остальных. По степи о Георгии ходили очень нехорошие легенды, одна страшнее другой, и печенегам их не захотелось проверять. Завершив обозначение атаки, кирасиры перестроились обратно в походную колонну под звуки горна и уже шагом направились к посольству, ликующему и радостному. ведь еще полчаса назад они были уверены, пришла их смерть. А гусары, повинуясь какому-то непонятному звуку рожка и взмахом мужчины с флажками в руках, устремились обеспечивать охранение и дозор. Когда Георгий к ней подъехал, Изабелла стояла и широко раскрытыми глазами смотрела на это чудо, латные поздние высокие готические доспехи. а по ее щеке медленно текла слеза оставляя заметный след на немытом несколько дней лице перенервничала великий князь подъехал кинул поводья подбежавшему слуге и довольно лихо соскочил на землю поднял забрало и заглянув в ей в глаза поинтересовался с вами все нормально да неуверенно произнесла и забыла вы ранены больны — Нет, — потупившись, ответила принцесса. — Я вижу, у вас много раненых. Сейчас сюда подойдет обоз. Там есть два врача и лекарства. Распорядитесь подготовить их к осмотру. Мы постараемся им помочь. — Святые отцы уже сделали, что могли, — ответила, вздохнув и забыла Теперь все в руках Господа Бога нашего. Нам остается только молиться за них. — Лучшая молитва — дело, — возразил Георгий. После чего кивнул и направился внутрь импровизированного полевого укрепления, начав сходу там распоряжаться, как у себя в курятнике. Требовалось срочно предпринимать меры, потому что раненых там была настоящая масса, а уровень санитарии из-за побитых лошадей и умерших выглядел ужасающим. Что усугублялось теплым летним солнышком, безжалостно жарившим не очень свежие трупы. и забыла смотрела на то, как на глазах оживает их закиши лагерь, и думала, крепко думала. Георгий не был похож на ее смиренного и духовно богатого царственного брата с тонкой душевной организацией. Тот всегда был сильно отрешен от мирского и мало уделял жизни внимания. Но и на Фридриха и его наследников тоже. Они, настоящие рыцари, не боящиеся ни крови, ни смерти, ни грязи, были слишком высокого о себе мнения. И вот так вот входить в самую гущу скверны и даже где-то помогая простым слугам вытаскивать раненых не стали бы. Наверное, поэтому Изабелла и не смогла согласиться на брак с Конрадом, наследником Фридриха. Когда же прибыл мобильный обоз, ситуация еще сильнее изменилась. У Георгия оказались очень толковые лекари, лучше братьев-францисканцев, которые с особым почтением отнеслись к ним. Не сразу, а когда увидели результат. Раненые в основной массе резко пошли на поправку. После чего за этими лекарями бегал натуральный хвост в рясах, чуть ли не в рот им заглядывавший. Но главное было не это. Вечером из Москвы подошли подводы с легионерами. Кто-то как будто почувствовал, что они потребуются, или знал о том. а также еще сотни керосир. Поэтому же утром великий князь ушел вслед за печенегами. Спускать это нападение он не собирался. — Я хочу идти с ним, — твердо и с вызовом заявила Изабелла своим рыцарям. — Или вы простите этим степнякам то, что они учудили? — У нас нет боевых коней, — хмуро отметился Сорлеон. Их побило стрелами. — И защите способ, — топнула ножка Изабелла. и, развернувшись, удалилась в сторону. Ну, насколько это было возможно. Принцессу жутко распирало от желания поучаствовать во всем этом деле. Очень уж заинтриговал ее Георгий своим нехарактерным для всех ей знакомых дворян поведением. Да и вообще, всю жизнь сидеть в благостном покое скучно. А простая придворная жизнь была и омерзительна. А теперь... Оказавшись на краю цивилизованного мира, вдохнув жуткий сладковатый запах смерти и взглянув ей в глаза, она как будто ожила. — Вы верхом ездить умеете? — поинтересовался после некоторого раздумья Иоанн, сподвижник и советник великого князя, приведший второй отряд с обозом для эвакуации. — Нет, — подавленно произнесла и забыла. — Андрей! — крикнул иван одного стоящего недалеке офицера. Взвод волка ко мне и принеси сюда базовый комплект». «Вы поможете мне?» с надеждой спросила Изабелла. «Да, но это очень опасное мероприятие. Вы должны дать слово во всем слушаться этого человека». Указал он на легионера, подошедшего к ним. «И вам потребуется надеть вот эти доспехи. В степи иногда летают стрелы. Мы же не хотим, чтобы они причинили вам вред». — Не хотим, — покладисто произнесла Изабелла. — Выберите себе свиту, но не больше пяти человек. Им также выдадут доспехи. И поспешите, времени у нас не так много. Печенеги не ушли далеко. Да, в общем-то, и не старались. Просто вышли из-под удара и встали лагерем. Раз уж ограбить посольство не удалось, то у них выпал шанс недурно порезвиться на этом торговом пути. Не самым оживленным, конечно. но все знали о разгроме степи, поэтому купцы в здешних краях были довольно беззаботны. Но они немного ошиблись в своих расчетах. Купцы, да, может быть, но невеликий князь, считавший отныне эти торговые пути своими и не желавший видеть здесь двуногих шакалов, они просто еще не успели осознать, что времена переменились очень сильно. Отряд легионеров на трех повозках смог настигнуть две роты киросир только тогда, когда тяжелые дистрея в сумерках топтались по лагерю печенегов. Гусары с залихватским свистом крутили несколько последних степняков, пытавшихся проскочить и удрать. Но без шансов, конечно. Степные лошадки, даже такие хорошие, что полагались дружинникам, не стоили и подков настоящих породистых скакунов, на которых рассекали гусары. Собственно, их потому и было так мало. Великий князь просто не смог пока добыть подходящих лошадей для них в достатке. Почти все печенеги получили благодарность за нападение полной меры, от плеча до пояса. Кто-то просто тихо лежал, ну или куда там попало, а несколько уцелевших остались для вдумчивой беседы, и они не сильно этому радовались. Живые искренне завидовали мертвым, понимая, какая судьба их ждет. Изощренные пытки пленных с целью развязать язык или просто для удовольствия были для них привычным, обыденным делом. Теперь же пленники были уверены. Все эти удивительные ощущения ждали их самих. Изабелла же, несмотря на ситуацию, улыбалась, вступая промеж трупов. Она была рада свершившейся мести. несмотря на свою высокую духовность и набожность. Ведь смотреть, как на твоих глазах, один за другим умирает люди непросто, особенно если ты сам ничего не можешь сделать, а они — твои люди. И это длится несколько дней к ряду. — Вы? — раздраженно выкрикнул Георгий, подойдя рысью к повозке. — Что вы здесь делаете? — Я подумала, что вам понадобится помощь. Твердо смотря Георгию в глаза, произнесла принцесса. «А на самом деле...» «Они убивали моих людей!» Прошипела Изабелла, раздув от надхлынувших эмоций ноздри и вспыхнув глазами. «К сожалению, я уже практически всех убил. Остались лишь пленные для допроса. Желаете присоединиться?» «Желаю». Уже намного более спокойным тоном произнесла она. «Все-таки такие вспышки гнева для нее были не нехарактерны». После довольно непродолжительных пыток стало ясно. Взятые в плен печениги не знали ничего, вообще ничего, кроме маленькой детали. К ним приходили какие-то люди и заплатили за это нападение. Кто они откуда, никто из пленников не знал, да и описать их не смогли, ни внешности, ни голоса. — Тупик! — грустно произнес Георгий, сев к костру. — Отпусти его! — вдруг произнесла и забыла. чтобы он известил Печенегов о провале их предприятия? Некто заплатил им за нападение, обещая золотые горы. Отпусти его и тех, кто еще сможет идти. Предложи им денег за того, кто их подбил на это нападение, пообещав вместе с платой простить. — Хм, мне нравится твоя идея, — произнес Георгий, задумчиво глядя на свою троюродную сестру. Невесту. И, думая о том, как о такой даме могли говорить все эти глупости, что он слышал. Неужели настолько среда заела, что поплыла ее крыша в далекие дали, или просто спасалась в церковной жизни от чего-то куда более страшного и опасного?